Матвей. Сначала была просто пустота. Наверное, я был в тот момент самым ничтожным человеком на земле. Потом я начал присматриваться к окружающему миру. На полянке кипела жизнь. Во-первых, комары. Только Олег скрылся, как меня начали с жутким писком окружать эти кровососы. Я убил пятока, а потом не обращал на них внимания. Во-вторых, оса. Почему-то я ей полюбился. Она крошечным бомбардировщиком пикировала в сторону моей макушки. Несколько раз я почти сбил её рукой, и она, решив, что не такой уж я и цветочек, наконец улетела. А ещё муравьи. Они ползали и суетились, а я их разглядывал. Вот насекомые, ничтожные, а всё пытается чего-то добиться. Каждый тащит какую-нибудь соломинку. Куда мне до муравья? Да даже до кузнечика, который запрыгнул мне на коленку... Что-то высмотрел с высоты ускакал прочь. Я сидел на полянке, в штанах, испачканных землей и травой, с мертвым телефоном в руке и выглядел чудищем лесным. Муравьиные цели у меня не было, кузнечиковой жизнерадостности тоже, и от этого было еще тоскливее. Уже, наверное, час прошел, я решил вернуться. Не то, чтобы меня там хватились, кому я, кроме Олега, нужен, Да Олегу тоже, хотя он зачем-то меня спас. Ну, наверное, у него были какие-то комплексы, я читал про такое. Делаешь кому-то хорошо, и от этого повышается самооценка, и жизнь, кажется, прожитой не зря. Я встал, сорвал горецвет, который еще Олег приметил, и пошел, выбирая направление примерно в сторону лагеря. Примерно, потому что точного я не знал. У меня было то, что называется топографическим кретинизмом. Стоило мне чуть покрутиться, отклониться от маршрута или оказаться в незнакомом месте, я терялся. Даже в городе, чтобы хорошо запомнить дорогу, мне надо было пройти по ней не раз и не два. А тут лес. И я пошел туда, куда уходил Олег, надеюсь что он не сворачивал. Метров через двадцать березки расступились и показалась заросшая лесная дорога. Вероятно, она и вела... Вокруг поля в лагерь. А я прибежал в лес по полю, немного с другой стороны. Я отправился по дороге, и почти сразу меня окликнули девчачьим голосом. Это была Оля. «Матвей». Я обернулся. Она бежала ко мне. «Чего тебе?» — удивился я. «Прости меня. Быстро-быстро заговорила Оля. Я не специально упала. Ты из-за меня важную вещь потерял. Когда приедем, я тебе свой телефон отдам». — У меня есть. Правда, он не новый. Только не сердись. Я тебя долго искала, мне так стыдно. — Тихо. — попросила ее я, хотя она говорила и так негромко. Но было такое ощущение, что иголки в мозг вгоняют. Да, из-за Оли я утопил телефон. Но, как оказалось, даже если бы он остался у меня и работал, ничего бы не изменилось. Он бы молчал. Смысл злиться? Э, — на телефон мне больше не нужен. «Что-то случилось?» «Неважно», — сказал я и протянул Оли цветок. «Держи, это горит цвет». «Угу». Чуть заторможенно ответила она. «Ой, это же редкий вид!» «Зачем ты его сорвал?» Но тут же, смутившись, добавила «Спасибо». «Красивый». «Пожалуйста», — ответил я. Стало неловко. Приехал в экспедицию и рву редкие цветы. Хотя, если вдуматься вполне в моем стиле. Лохануться так везде. Пойдем в лагерь. Я кивнул и двинулся по дороге дальше. Не туда. Оля показала в другую сторону. Хорошо, что она меня нашла, иначе я бы заблудился, а Олег бы подумал, что я удрал. Знаешь, я вообще неуклюжая и часто падаю, сказала Оля, когда мы уже шли в верном направлении. А плавать я училась-училась, но никак. Воды боюсь, даже если не очень глубоко. Так люди и тонут, — объяснил я. Начинают паниковать на мелководье и захлебываются. А как не паниковать? Просто. Набрать воздуха, расслабиться. Опуститься на дно, оттолкнуться от него в сторону берега. Набрать воздуха и снова так же. Конечно, не тогда, когда под тобой метров пятнадцать глубины, — Оля зажмурилась и помотала головой. Кажется, она была в шоке от возможности оказаться над пятнадцатиметровой пучиной. «Если бы я утонул, это был бы конец». «Ну, еще бы», — подтвердил я. «Естественно, для тех, кто тонет, это конец». «Ты не понял. Для родителей был бы конец. У меня сестра недавно умерла от рака». Я посмотрел на нее... Больше у них детей нет, я одна осталась. Так что еще раз спасибо, что вытащил. Похоже, еще чуть-чуть, и в ее мыслях я сравняюсь силами с каким-нибудь спайдерменом, или кто там у нее был в детстве кумиром. И буду обречен спасать вселенную, поэтому я сказал честно. Слушай, даже в самом плохом раскладе Олег был не так уж и далеко. Прибежал бы и вытащил. Или ты бы сама на мостки сообразила. в общем Ну, не могла ты сегодня утонуть никак. А девчонки про тебя всякие гадости говорят, особенно Ксюха. Неожиданно сменила тему Оля. Кто бы сомневался, вздохнул я. Наверняка они все к Олегу относятся хорошо. И тут я со своей выходкой влился в новый коллектив. Да, впрочем, какая мне разница? Мне надо только как-то перекантоваться тут до возвращения в город. Матвей. Уля остановилась и задумчиво крутила в руках горецвет. «А может, ты мне по секрету скажешь, что у тебя случилось? Почему ты с Олегом Сергеевичем приехал? Я никому!» Я тоже остановился. Кажется, Уля упала не с мостков, а прямиком с луны. Иначе, с какой бы стати, она решила, что я вдруг открою ей свой секрет. Да и в самом деле, что это за секрет? Что я неудачник, и меня бросила девушка. Даже круче, я неудачник в квадрате. неспособной прыгнуть с крыши. Вот если разобраться, я ведь просто струсил. А уж потом появился Олег. Да даже если бы он не появился, вполне вероятно, что я бы не смог. Вот и суть секрета. Я лох. Трус. Может, правильно Юля сделала, что бросила меня? Он помотал головой. Нет, неправильно. Она ошиблась. — Ну не хочешь, как хочешь, — вздохнула Оля. и мы пошли к лагерь. И тут я подумал, что кому-кому, а маме моей точно повезло, что я трус. Был бы посмелее, для нее это был бы конец, потому что никаких запасных сыновей у нее не существует. «Наверное, все уже ужинают», — предположила вдруг Оля. «Не пойду я туда», — сказал я. «Видеть ребят хотелось меньше всего. К моему удивлению, девочка-привидение была со мной согласна, и я не хочу». Мы подошли к нашему домику. Судя по тишине, внутри никого не было. Я приоткрыл дверь. Точно никого. Я махнул Оле. «Пойдем, у меня печенье есть и минералка. Тогда без ужина вполне обойдемся». Я открыл рюкзак. Сверху на вещах лежала Юлина фотка. Уже собравшись, я в последний момент вытащил ее из-под стекла и взял с собой. Я быстро закрыл фотку рукой, потому что Оля стояла рядом, закрыл и сунул поглубже. Потом достал печенье и бутылку воды, мы сели на пружины моей кровати. «Ты хороший», — серьезно сказала Оля. «Это совсем не так». Так же серьезно ответил я. «Я вижу. Ты не переживай, все наладится. Только смерти не исправить, все остальное проходит. Если бы все было так просто».